страна слов пепелок представление о циклическом развитии истории вызывает досаду и приносит облегчение мысль о том что всё уже было одновременно унижает и возвышает с одной стороны идея повторяемости лишает настоящее уникальности с другой цикличность напоминает о причастности к вечным основам бытия даже беглый взгляд на развитие российского общества услужливо предлагает аналогий. 60-е прошлого века, 60-е века позапрошлого. Особенно восхищало то, что уже не водили к пытке и не ссылали в Сибирь за каждое нескромное слово. А каких 60-х это сказано? Похоже о любых. И 60-х XIX столетия добролюбов писал о 60-х XVII, но Макавец в виду и 60-е 20-го. Либеральные реформы Екатерины выдавливали общественность не меньше хрущёвских перемен, вызывая благодарный восторг творческой интеллигенции. И знать и мыслить позволяешь, и о себе не запрещаешь, быль и небыль говорить. Та оттепель тоже шла широким фронтом, рационализируя сельское хозяйство, вольное экономическое общество. И выдумывая жанр сатирических обявлений за 200 лет Дорогов и копыт из литературной газеты Журналы Новикова. И после оттепель также наступило безвремени, когда на 10 лет в Сибирь отправился Радищев, а в Шлиссельбургскую крепость Новиков. Ещё поразительные параллели с соседних веков, 60-х XIX и 20-го столетий. Герцен пишет о той письменной литературе, которая развелась с небакновенной силой после смерти Николая I. Это первые опыты после тридцатилетнего молчания. Здесь достаточно заметить одно имя собственное, и можно переносить свидетельство на 100 лет вперёд. Современник Некрасова, Новый мир Твардовского, Славянофильский день, Русофильская молодая гвардия, расцвет юмористики со свистком и Козьмой Прутковым, юмор как доминанта стиля с клубом 12 стульев и Евгением Сазоном. Но в новом мире господствовала эстетика Чернышевского. Прекрасна есть жизнь. И основной задачей искусства в 60-е XIX и 60-е XX признавалось служение обществу. Для усиления хронологической мистики с разницей ровно в 100 лет появились две программные статьи: Чернышевского "Обыскренность в критике" и Помиранцева "Обыскренность в литературе". Главным врагом искусства и там, и тут объявлялись риторика и лакировка действительности. Общество обоих периодов возлагало надежды на естественные науки в применении к социальным проблемам. И сеченовские рефлексы головного мозга читались как детектив, как через столетие публикации о генетике и кибернетике. Распространение народничества И торжество деревенской прозы ознаменовали следующие этапы: 70-е 19-го и 20-го веков. Раскачивание маятника общественного развития от оживления к застою, от прогресса к реакции, от свободы к тирании происходит, разумеется, не только по вековой амплитуде. Внутри этих грандиозных размахов множатся и дробятся более мелкие, более частые колебания. Опора на аналогию в прошлом нужна для того, чтобы всматриваться в будущее. Всматриваться в будущее означает не столько его предвидеть, сколько с достоинством и готовностью встречать. То, что началось в Советском Союзе в середине 80-х, ошеломило мир. Но ветрено за 30 лет до Горбачёвского 27 -го съезда начался Хрущёвский 20. -й. Дальнейших совпадений столько Что один перечень их составил бы краткий курс истории. И тем их больше в виде прямых заимствований или столь же прямых опровержений. Тем яснее, как много тенденций и идей возникло и начало развитие в шестидесятые. Дело даже не в самих идеях, а в их носителях, кажущихся с временной дистанции юными и незрелыми. Множество ярких и массовых движений шестидесятых вроде покорение космоса и сибири революционной гитарной романтики беззаветной веры в чудотворность науки были мифами или снижая жанр заблуждениями но они возникли и существовали и важно понять кто породил их юность чиста уже потому что она юность может быть в этих столь ранних порывах безумия заключается именно эта жажда порядка и это искание истины И кто же виноват, что некоторые современные молодые люди видят эту истину и этот порядок в таких глупеньких и смешных вещах, что не понимаешь даже, как могли они им поверить. Поверить в любые глупенькие вещи можно, если вера и знание слиты воедино. На уровне личности это одержимость, иллюзия, идеофикс. На уровне общества миф. мифа творчество как идеологическое самообслуживание общества этим общечеловеческим талантом советский человек наделён в особой степени первой причиной тому специфический характер русской культуры отождествляющий себя с искусством культура социальная и материальная выводилась за скобки внутри которых прибольно и ущербно развивалась культура духовная отсутствие парламента и унитаза не унижало человека, знакомого с Достоевским и Бердяевым. Среди искусств во все времена господствовала литература. Литературоцентриская русская культура дала миру не только мастеров слова от Пушкина до Бродского, не только учителей жизни от Толстого до Солженицына, не только шедевры славистности, от героя нашего времени до Москва-Петушки. Ну и уникального читателя всего этого грандиозного потока слов составляющего жизнь. Советская власть, упразднив частную собственность и гражданское поприще, уже не силой традиции, а просто силой, по сути, дискредитировала слово как единственный способ существования. Исключительно в шестидесятых как раз в том, что слово было произнесено вслух, и произнес его человек отличающийся от других людей населявших и населяющих планету. До 60-х говорить ему не давали. Он должен был расти и становиться тем, кем стал попутно ведя борьбу с многообразными врагами: контрреволюцией, разрухой, крестьянством, интеллигенцией, фашистами, космополитами, империалистами. Кроме того, за него и от его имени долго говорило одно конкретное лицо. В основном парадигм На сотого лица сорвали маску выразителя чаяния и надежды. Тени вырвались наружу. Советский человек заговорил сам. Оказалось, что говорит он охотно, горячо и на разные темы. 60-е поражали многоголосием. И нужно было молчание 70-х и новое оживление 80-х, чтобы с расстояния четверти века расслышать единую тональность в этом хоре. При явном разнобое голосов Отчётливо ощущается, что все они принадлежат в конечном счёте одному человеку советскому. Этот человек выражает себя в слове искренне и убеждённо. Верит в слово, любит слово, ненавидит слово. Для него нет ничего дороже разговора и ничего святее текста. Можно исповедовать разные веры, можно восхищаться Маяковским и Фетом, изучать Герцена или Чаадаева, зачитываться Распутиным или Аксёновым, но антиподы сходятся на одном и том же поле белом поле страницы. Когда мы рассуждаем о великом противостоянии Обломова и Стольца, которые будто бы олицетворяют Восток и Запад в российской судьбе, мы часто забываем, что всё-таки главное не то, что один ничего не делает, а другой делает много. Главное, что оба они об этом говорят. Говорят долго, иступлённо. И только в этих жарких молитвах разным богам существует для нас и обломов, и Штольц. Ранние шестидесятые были, конечно, Штольцем, энергичным, лёгким, уверенным. Позднее задумались о чудесной обломовской рефлексии, подметив в ней несуетность и склонность к идеализму. Однако это противоречие не имеет ничего общего с антитезой. Дело слово Не столько социальные законы сменились, сколько культурные коды. Космос, природа, коллектив, народ, будущее, прошлое, дорога, дом, правда, истина. Ещё до революции будущая власть обозначила свою главную силу в традиционно российском виде оружия языке. Андрей Синявский точно отмечает ключевые слова. Большевик это значит больше А больше это всегда хорошо, чем больше, тем лучше. Советская власть слово-то больно хорошее и со смыслом: совет свет, светлый, свой, свойский, свояк, советский, то есть наш, то есть добрый. Этим пропагандистски гениальным неологизмом принадлежит заслуга в завоевании страны. Во всяком случае, куда больше, чем шашки Будёнова. Виктор Шкловский Остался замечательное свидетельство этой силы. Рассказывали, что англичане уже высадили в Баку стадо обезьян, обученных всем правилам военного строя. Рассказывали, что этих обезьян нельзя распропагандировать, что идут они в атаки без страха, что они победят большевиков. Миф, возникший уже в самом начале советской власти, её непобедимость, сокрушить которую Может ли что-то не использующее члена раздельной речи музыка напрямую из культа слова вытекает те следствия, которые делают советского человека исключительным событием XX века. Прежде всего, это установки на коллективизм и превосходство духовного над материальным. Работать, делать дело, возможно и в одиночку, Но для слова обязателен слушатель, читатель, собеседник, то есть коллектив единомышленников или противников, что одно и то же, только с обратным знаком. Под бесконечными языковыми наслоениями затерялся изначальный смысл простых понятий. И для советского человека никогда радиоприёмник не был изделием электронной промышленности, а куртка промышленности текстильной. Все это были символы, имевшие словесное выражение, с непременной оценочной характеристикой. Что передаёт радио Маяк или Голос Америки, что на куртке, комсомольский значок или заморская обезьяна, может быть та самая из Шкловского за или против. Собственно, и само качество человека определялось словом. В советском обществе выросли невиданные специалисты языковой стихии. Словесные профессионалы без профессии. Процветали высокие жанры трёпа, застолья, беседы по душам, художественно осложнённые разговорным российским пьянством. На этой богатой почве возрос выдающийся советский анекдот. В 60-е поэты были вождями, а вождь поэтов. Тогда специфика советского человека выразилась самым полным, самым ярким образом. По сути дела, Все явления шестидесятых связаны с событиями, успехом или неудачей в сфере слова. Пока программа КПСС трактовалась как литературное произведение, она служила козырем в попытках социальных преобразований. Но с очезневанием поэтической атмосферы предступила её нелепая буквальность. Кубинская метафора так и не вышла из сферы троп. Хемингуэевский подтекст моделировал этикет поведения. Ну, рекомендуя как жить, умалчивал, зачем. Коллективный юмор трансформировался в индивидуальную иронию. Диссидентство оказалось в кризисе, заговорив с властью на одном языке, но вместе с журнальной полемикой сформулировало общественное мнение. Непредназначенное к пониманию слова богемы вывело её за пределы главных сражений времени и тем позволило уцелеть. Стилевые поиски Солженицына и тексты писателей деревенчиков наметили духовное развитие общества после разгрома 68. -го. Когда практически люди запада или просто западной ориентации говорят, что Советский Союз страна слов, а не дела, мы сталкиваемся с типичной классификационной ошибкой. Также неверно упрекать Слона в том, что он такой большой, а не летает. В советском обществе слово и есть дело. Российские близнецы Обломов и Штольц не антагонисты, а разные инструменты одного оркестра, в котором кларнет не хуже и не лучше альта, и оба предназначены для усложнения слуха, а не для зубивания гвоздей. Восьмидесятые обозначили отличие от шестидесятых повышенной реалистичности, трезвости, прагматизма. Однако призыв к светлому будущему и искренности Ничуть не чутьниху же лозунга о гласности и перестройке. Важно другое степень слышимости идеологического слова. В конце 60-х она стала неразличимым, превратившись в рокот, вроде отдалённой канонады салюта. Перестали функционировать плодотворные идеи, которые в советском обществе представляют собой не импульсы к действию, а обнятные словесные формулы. В таком контексте Застой означает умолчание, стагнация безмолвия. Восьмидесятые снова заговорили. Слова оказались иногда теми же, что в шестидесятые, иногда иными, но главное, они были, и в них жизнь. Вопрос о том, каким путём пойдёт советское общество дальше, выходит за рамки авторской компетенции и этой книги. Но любой способ развития будет осуществлять советский человек. И это самое главное. не выбранные дороги, а тот, кто их выбирает. Феномен советского человека необходимо всегда держать в уме, как в арифметике. Подобно любому явлению, адекватно советский человек может быть описан только в рамках его системы. В 60-е годы советский человек, и его образ жизни проявились наиболее полно ивнятно, показав всё, на что способен. Советский человек произнёс множество слов. Заложив идеи наи многообразия будущего развития, мифотворчество шестидесятых может выглядеть наивностью подростка, торопливота суещаго перспективы и идеалы. Но такие порывы, заблуждения, поиски складываются в процессе роста, и никому не дано прожить зрелость прежде юности. Потому авторы тешат себя надеждой, что их выкладки и наблюдения не окажутся бесполезными. Надобится подобные записки и дадут материал, были бы искренни, несмотря даже на всю их хаотичность и случайность. Уцелеют, по крайней мере, хоть некоторые верные черты, чтоб гадать по ним, что могло таиться в душе юного подростка тогдашнего смутного времени. Конец книги.